Глава сорок четвертая. Частный сыщик Брайан Сэнфорд обретался в оживленном баре, расположенном всего в квартале от курортного комплекса имени Мервы Гриффина. Такой же это город, как Атлантик Сити. Большие гостиницы здесь напоминали прекрасные цветы, осквернить которые не могли даже мерзкие сорняки нищеты и убожество. Однако эти цветы не украшали окрестности вопреки посылам владельцев и горных домов. Так что контраст. лишь подчеркивал безобразие сорняков. Бар назывался «Иссохший бобер» и являл собой именно то, что рассчитывал увидеть жаждущий посетитель. На улице под слеповато мигающая щербатая вывеска, внутри тусклые фонарики у стойки и яркие прожектора на сцене, где по смены выплясывали какие-то усталые и в большинстве своем непривлекательные женщины, толпа пьяниц, толпа стукачей, толпа разносчиков спида. Главной ошибкой Майрона стало посещение помещения, которое лишь с большой натяжкой можно было назвать туалетом. Писсуары не омывались водой, но были набиты кубиками льда, представлявшими собой, по мнению Майрона, равноценную замену бочку для воды. Кабинки не имели дверей, но пьяных это ничуть не смущало. Один из сидевших на толчке посетителей ухмыльнулся и помахал Майрону рукой. Майрон решил выйти и дождаться лучших времён. Не подскажете, как мне найти контору Брайана Сенфорда? спросил он бармена. Микки Маус, Дональд Дак, кукла Барби и мудак, услышал он в ответ. Я лишь хотел узнать: Микки Маус, Дональд Дак, кукла Барби и мудак. Мар он достал 5 долларов, и они тотчас перекочевали в карман бармена. Вон там сзади есть дверь, поднимишься на второй этаж. Как и положено истинному капиталисту, бармен не стал дожидаться еще и устных выражений благодарности. К Майерну подошла танцовщица, одна из тех, которые не были заняты на сцене. Она улыбнулась, обнажив зубы, торчавшие в криве и в кость под такими немыслимыми углами, что казалось, будто над ними поработал выживший из ума ортодонтист. Привет, сказала девица. Привет. А ты впрямь милашка? Я не при деньгах. танцовщица развернулась и побрела прочь. О, девичья любовь. Ступени лестницы не скрипели, но зато трещали, и Майрон боялся, что они под ним вот-вот провалятся. На лестничной площадке была всего одна дверь, причём распахнутая настежь. Майрон постучал по притолоке и заглянул за порог: "Эй", позвал он. К двери подбежал улыбчивый человечек в бежевом костюме, который в последний раз гладили во время заварухи в заливе свиней. Майрон решил, что это и есть Брайан Сенфорд. Вот этот самый парень, который оставил сообщение. Да. Контора Сенфорда представляла собой маленький и горный зал. Вместо письменного стола тут стояла рулетка, в углу громаддился однорукий бандит, повсюду валялись колоды карт, на полу россыпи подарочных костей с просверленными в них дырками и кипы карт Чеклото. Человечек протянул руку. Брайан Сенфорд, представился он. Хотя все зовут меня Блэкджек. Знаете, кому я обязан этим прозвищем? Майрон покачал головой. Френки, Френку Сенатри. Я называю его Френки, а не Френк. Он умолк в ожидании ответа. Звучит неплохо, похвалил Майрон. Понимаете, как-то вечерком мы с Френки играли в песках. Я был на задании. Вдруг Френки поворачивается ко мне и говорит: "Эй, ты, Блэкджек, кончай, а то я все деньги спущу." воっ так ни с того ни с сего, эй, блэкджек. Ну, оно и пристало. Теперь все меня так зовут. Спасибо, Фрэнки. Захватывающая история, сказал Майрон. Ну, вы знаете, как оно бывает. Так чем могу быть полезен, мистер Олсон? Мерлин Олсон. Блэкджек понимающе улыбнулся. Ладно, играть так играть. Присаживайтесь, мистер Олсон. Майрон сел. Но прежде чем мы начнём, Я должен вам кое-что сказать, мистер Олсон. Сенфорд держал в руке кости и поигрывал ими, как китайскими шариками, которые якобы улучшают кровообращение. Что такое? Я очень занятой человек. Сейчас тут творятся нешуточные дела и в большом изобилии. Знаете, с чего я начинал? Майрон покачал головой. Был начальником охраны во дворце Цезаря в Лас-Вегасе, самым главным начальником. Знаете, как оно бывает? Приехал я в Лас-Вегас, верно? А тут Донни, это я так Дональда Коза рявю, попросил меня охранять его первую гостиницу на стрипе. Потом пристал, чтобы я взялся наладить охрану Тадж-Махала. А я ему и говорю: "Донни, столько меня не сожрать, понимаешь?" Майрон поднял глаза. За окном в небе летел маленький самолётик сельскохозяйственной авиации, разбрасывавший навозную жижу. Так что, понимаете, у меня вот какая сложность. Завтра по утру надо встретиться со Стиве, с Стивом Ушным, ровно в 7:00. Хороший парень этот Стиве, ранняя пташка, в 5:00 утра уже на ногах. Знаете, он ведь почти слепой, катаракта или ещё что-то, но он это скрывает, только лучшим друзьям говорит. Короче, Стиве хочет подрядить меня на одну рыбатёнку. Обычно я ему отказываю, но сейчас речь идёт о дружеской услуге, а Стиве мой добрый приятель. Не то что Донни, а Донни я не в восторге. захохотал Марл и возомнил себя племенным жребцом. Господин Блэкджек, пожалуйста, зовите меня просто Блэкджек, воззвалился Сенфорд, всплеснув руками. Вот что, Блэкджек, я хотел задать вам несколько вопросов. Дело важное, и мне необходимо мнение истинного знатока, такого как вы. Сенфорд кивнул, он всё понял. Другой на его месте с важным видом подтянул бы штанины, но Блэкджек так не сделал. Вместо этого он спросил: "Ну с, и в чём дело?" Недавно вы выполняли задание одного моего приятеля, некоего Отта Берка, сказал Майрон. В ответ он получил широченную улыбку. Да, конечно, Отт славный мальчик и умён зараза. Бывает тут наездами. Мне примерно звонит мне. Возможно, Сенфорд зовёт его Отти, подумал Смайрону. Несколько дней назад выдали ему журнал номер Укуса. Блэкджек насторожился и бросил кости на стол. Выпала тройка. Ну и что? Нам надо знать, где вы его раздобыли. Кому это? Нам. Я работаю на пару с мистером Берком, сказал Майрон и почувствовал приступ тошноты. А почему мне не позвонил Кен? Обычно мы держим связь через него. Майрон подался вперед, как заправский заговорщик. Кен слишком мелкая сошка для такого дела, Блэкджек. Тут мы не можем доверять никому, кроме тебя. Сентворт снова, понимающе кивнул. Честное слово, Блэкджек. Я в нашем разговоре мальчок, замёрзана. Мы сразу решили, что вместо Кена будешь именно ты, хоть и знаем, сколько у тебя работы. Глаза Блэкджека тускло блеснули. Я очень ценю это, мистер Олсон. Но для такого клиента, как Оттеберг, я мог бы попытаться. Давай, одели, ладно. Как ты наткнулся на этот журнал? Опять настороженный взгляд. Не поймите меня превратно, Заискивающе произнёс Блэкджек: "Но откуда мне знать, что вы и впрямь работаете с Отто?" "Откуда мне знать, что вы не какой-нибудь чмос с улицы?" Майрон усмехнулся: "Так я и знал. Что? Я сразу сказал Отто, что ты лучше всех справишься с этим делом. Ты не лопух. Ты человек осторожный, и нам это нравится. Как раз такой нам и нужен". Блэкджек пожал плечами, снова подхватил и бросил кости и стал следить за ними своими змеиными глазками. Я же профессионал, просто сказал он. Вясное дело, согласился Майрон. А по Семёму возьми да и позвони Отто сам по его личной линии, он всё подтвердит. Номер-то ты наверняка знаешь. Это предложение вызвало небольшую заминку. Блэкджек зазерался по сторонам, будто затравленный кролик. Майрон наблюдал напряжённую работу шариков и роликов. М-м, не стоит беспокоить Отто по таким пустякам, решил наконец Блэкджек. Вы ведь знаете, не любит он этого. И так видно, что вам можно верить. Кроме того, откуда вы могли узнать о журнале, если Отто ничего вам не говорил? Майрон покачал головой. Ты удивительный человек, Блэкджек. Хозяин кабинета скромно воздел руку. Где-то откопал журнал? – спросил Майрон. Может, сперва поговорим о моем гонораре? По телефону вы вроде обмолвились насчет десяти тысяч. Отто сказал, ты парень надежный. Велел тебя прислать счет через Кена. На ту сумму, которая ты сам сочтёшь достаточной. Блэкджекс новыков ноу собрал и бросил кости, и опять выпала тройка. Снаровка великое дело. Я этот журнал нигде не откапывал, сообщил он. Этот журнал сам меня нашёл. То есть, меня наняли сделать одну работу. По ходу операции я должен был отослать кое-кому несколько экземпляров журнала. Был ли в числе адресатов крестьян стиль Да. Вот почему у меня зародились подозрения. Понимаете, когда я получил конверты, те уже были запечатаны и написаны. Имя крестьянина я знал, другие были мне незнакомы. Отто ещё раньше говорил, что ему нужны любые, любые сведения о стиле. Короче, я вскрыл конверт и заглянул внутрь. Тогда и увидел эту картинку. А кто велел тебе отсылать журналы? Лэкжек взял фишки, поставил одну на красное, другую на нечет, и круто нул колесо рулетки. Не желаете поставить пару фишек? Нет. Кто тебя нанял? Тут-то и начинаются странности. Я не знаю. Утром по почте пришла здоровенная бандероль, а к ней прилагались подробные указания и наличные деньги. Никаких имен. Обратный адрес был? Нет, только штемпель. Чей? Местный. Почта Атлантик Сити. Это было дней десять-двенадцать назад. Колесо рулетки остановилось двадцать два черное. Проклятие, буртнул Блэкджек. Эти указания еще у тебя? Да, конечно. Блэкджек выдвинул ящик и протянул Майеру ну клочок бумаги. Вот. Письмо было отпечатано на машинке и гласило: "Уважаемый мистер Сенфорд, я хочу, чтобы вы за пять тысяч долларов плюс издержки оказали мне следующие услуги. Первое." К настоящему прилагаются семь конвертов. Два из них надо опустить в почтовый ящик в студенческом городке университета Рестон в пятницу. Остальные пять в почтовые ящики в указанных на конвертах городах. Второе, пожалуйста, отправьте эту печатную продукцию издательства Нью-Джерси Белл всем адресатам одновременно. Третье, пожалуйста, абонируйте работающий на обратный вызов телефонный номер в местности с кодом двести один, если кто-то позвонит по нему. или ответят после набора, следует немедленно положить трубку. Хотелось бы, чтобы вы подсоединили к аппарату автоответчик с прилагаемой плёнкой, а затем позвонили с этого номера каждому из семи ниже перечисленных абонентов. В первые 2 вечера, в субботу и воскресенье просто звоните всем подряд и получив ответ, держите трубку, пока абонент не даст отбой. В понедельник позвоните снова и скажите следующее: "Хорош, журнальчика Приходи и возьми меня, я жива, пожалуйста, говорите женским голосом и не внятно. Как вам известно, существуют телефоны, дающие возможность изменить голос и заставить его звучать как женский. Четвертое, к настоящему прилагается денежный перевод на сумму три тысячи долларов. По завершении работы я свяжусь с вами лично приблизительно девятого числа и выплачу еще две тысячи долларов плюс издержки. Никто не должен знать моего имени. Благодарю за понимание. Майрон поднял глаза. Полагаю, телефон с обратным вызовом нужен, потому что в деле замешана New Jersey Bell Blackjack Kivnol. Кто были эти семь человек? Хозяин кабинета в очередной раз бросил кости, взгляд его снова сделался похожим на взгляд змии. Парень и впрямь был снаровистый. Не помню. Кристиан, какой-то декан Один конверт я отправил из городка под названием Гленрок некоему Гори Грейдер. Да, ему. А ещё три я отослал из Нью-Йорка. И один из них Джуниору Гортону. Э, да, кажется, Джуниор вроде был такой. А последний ещё какой-то городишка в Нью-Джерси возле Гленрок. Майрунзамер Риджвуд. Ага, какой-то там Вуд, это точно. Адресат женщина. Я это запомнил, потому что остальные были мужчины. Керл Калвер спросил Майрон. Блэкджек подумал несколько секунд. Да, именно так, две заглавные буквы К. Плечи Майрона поникли. Эй, приятель, с вами всё в порядке? Всё прекрасно, тихо ответил Майрон. А как насчёт телефонных звонков? Номера были на отдельном листке. Я его выбросил, когда выполнил задание. Несколько раз звонил Стиву и бросал трубку, а когда набрал его номер, чтобы передать сообщение, телефон уже был отключён. Наверное, Стил переехал. Майронки в Нолл, Кристиан тогда как раз переселялся из университетского городка в квартиру. Парень из Нью-Йорка Джуниор вечно где-то ошивался, и до него я тоже не дозвонился. Все остальные получили сообщение. Сколько человек воспользовались обратным вызовом? Двое: Кристиан и парень из Гленрок. Ну, жители Нью-Йорка не могли позвонить. Обратный вызов работает только в местности с тем же кодом. Твой клиент связывался с тобой? Пока нет. А ведь девятое число было вчера. Поверьте моему слову, лучше ему не злить Блэк Джека Сэнфорда. Тут он снова мысленно подтянул штаны, если, конечно, он не хочет нарваться на неприятности. Да, конечно. Что еще ты можешь мне сообщить по этому делу? Ничего. Слушайте, вы идете к Мерву. Меня там знают, могу достать для нас хороший стол, сыграем по маленькой в Блэк Джека. Посмотрите живую легенду в деле. Весьма соблазнительное приглашение, подумал Майрон. Уж лучше пусть мне к яйцам подсоединят электроды. Может быть, как-нибудь в другой раз. Да? Ну ладно. Слушайте, сколько мне запросить сотто? Как вы сами сказали, я хочу, чтобы всё было по справедливости. Э-э, я бы послал счёт на всю сумму. 10.000? Да, ты нам очень помог, Блэкджек. Спасибо. Ага, берегите себя. Заходите в любое время. Да, ещё одно. Что такое можно зайти в твой туалет? Спросил Майрон.